Господин Вентейль не послал своей дочери к Свану, и тот первый пожалел об этом. Ибо каждый раз, расставаясь с господином Вентейлем, Сван вспоминал, что давно уже собирается спросить у него относительно одного лица, носившего фамилию Вентейль, одного из родственников композитора, как предполагал Сван. И он твердо решил не забыть обратиться к господину Вентейлю с этим вопросом, когда тот придет к нему с дочерью в Тансонвиль. Так как прогулка в сторону Мезиглиза была более короткой по сравнению с другой нашей прогулкой в окрестностях Камбре, и ее предпринимали поэтому во время неустойчивой погоды, то климат местности, лежавший по направлению к Мезиглизу, был довольно дождливым, и мы никогда не теряли из виду опушки Рустинвильских рощ, под густой сенью которых можно было укрыться в случае надобности. Часто солнце скрывалось за облаком, искажавшим его форму, и золотило края облака. Оставаясь освещенным, пейзаж терял тогда свой блеск, и в нем, казалось, приостанавливалась всякая жизнь, между тем, как деревушка Руссенвиль с убийственной четкостью и законченностью Лепило на фоне неба рельеф белых гребешков своих крыш. Порыв ветра сдувал с дерева ворона, пропадавшего где-то в пространстве, а далекие леса на белесоватом небе казались темно-синими, как на тех одноцветных картинках, что украшают простенки старых домов. В другие же дни начинал накрапывать дождь, о котором предупреждал нас выставленный в витрине у оптика капуцин. Водяные капли, подобно перелетным птицам, пускающимся в путь всей своей стаи одновременно, падали с неба плотно сомкнутыми рядами. Они не отделяются друг от дружки, не движутся, как попало в своем быстром беге, но каждая, держась своего места, привлекает к себе следующую за нею каплю и небо сильнее затемняется ими, чем стая отлетающих ласточек. Мы укрывались под деревьями. Когда перелет капель казался уже оконченным, некоторые из них, более хилые, более медлительные, все еще продолжали падать. Но мы выходили из нашего убежища, ибо дождь шел теперь с ветвей деревьев, в то время как земля была уже почти сухая, Многие капельки задерживались на поверхности листьев и, спокойно повисев на солнце несколько мгновений, вдруг скатывались и с самой верхушки дерева, падали нам прямо на нос. Часто также нам случалось укрываться вместе с каменными святыми и патриархами на паперти Сент-Андре-де-Шан. Какой французской была эта церковь? Над дверью святые, короли-рыцари с Лилией в руке, сцены свадеб и похорон были изображены так, как они могли рисоваться в сознании Франсуазы. Скульптор рассказал также несколько анекдотов об Аристотеле и Вергилии совсем в том духе, в каком Франсуаза охотно говорила на кухне о Людовике Святом, словно она лично знала его, обыкновенно для того, чтобы пристыдить путем сравнения моих бабушку и дедушку, которые, по ее мнению, были менее справедливы. Чувствовалось, что представления средневекового художника и средневековой крестьянки, уцелевшей в неприкосновенности в XIX веке о древней или христианской истории, представления весьма простодушные и не отличавшиеся точностью, И тот, и другая заимствовали не из книг, но из предания, древнего и прямого, непрерывного, устного, искаженного, неузнаваемого и живого. Другим камбрейским персонажем, которого я тоже узнавал типически изображенным на готических скульптурах Сент-Андре-де-Шан, был юный Теодор, мальчик из лавки Камю. И в самом деле... Франсуаза так хорошо чувствовала в нем родную почву и современника, что когда тетя Леония тяжело заболевала, и Франсуаза не могла без чужой помощи поворачивать ее на постели или переносить в кресло, она предпочитала посылать за Теодором, лишь бы только не позволить судомойке подняться наверх и чего доброго произвести впечатление на тетю.